Глава восемнадцатая. Не так прост. Трис. «Ну и? Что это значит?» — заговорила матушка, стоило сопровождающим вывести из дома визжащую старуху. «Почему ты здесь? Разве я не сказала тебе, что займусь этим вопросом?» «Мне ты вообще ничего не сказала». Сложила я руки под грудью с вызовом, смотря на неё. «О, богиня!» — закатила глаза верховная ведьма. «Тристерия!» «Ты уже не маленькая, так почему ведёшь себя, как несмышлённое дитя? У тебя есть своя задача. Ты уже раздобыла браслет?» «Нет», — качнула я головой. «Тогда почему вместо этого я нахожу тебя в доме старой пожирательницы душ?» «Ты знала о ней?» — вместо пререканий начала я. «Знала, что она крадёт жизни детей?» Я была зла на мать. Меня сводило с ума, что её больше беспокоят мои ошибки, нежели безопасность. Эта женщина даже не удосужилась спросить, как у меня дела, сразу начиная упрекать за промахи. «Нет, Трис, я не знала», — вздохнула она, и слова мамы прозвучали искренне. «Ты сама должна понимать, я занимаюсь порядком внутрикованно. То, что творится в городе, волнует меня мало». «Тогда почему ты здесь?» — рыкнула я. «Потому что никто не смеет использовать тёмную магию. Это нарушает баланс, в результате которого пострадают наши сёстры». «У меня для тебя плохие новости», — вздохнула я, наблюдая вопрос во взгляде родительницы. Сегодня на главной площади случилось нападение. Магия, что использовала эта старуха, лишь шалость в сравнении с тем, что творили две колдовки. Они кричали про какую-то кровавую жрицу. «Ты знаешь что-нибудь?» От меня не укрылось, как побелело лицо матушки. Переведя дыхание, она присела на лавку, смотря на меня. «Про неё говорили и раньше, ещё до твоего рождения», — начала женщина. Но постепенно все обсуждения стихли, лишь недавно тёмные вернулись. Природа реагирует на их влияние, наш лес умирает. «Почему ты бездействуешь?» — вспыхнула я. «Это не так. Трис, я не хотела тебя пугать. Сейчас в опасности все — и ведьмы, и люди. Поэтому мне нужен браслет. Кроме того, что ему не место в руках охотника, он поможет отыскать путь к ковану тёмных. И насчёт брака с капитаном. У нас не было такого договора, я не собираюсь. «Послушай меня!» Поднявшись с славки, матушка подошла ко мне и, поймав мою ладонь, сжала её двумя руками в мольбе. «Девочка моя, ты сейчас подобралась ближе всех к охотнику. У них может появиться информация, которая поможет нам. Эти люди уже давно воюют с тёмными. Будь рядом с ним, прислушивайся. Как только мне удастся добраться до кровавой жрицы, ты вернёшься домой. В противном случае некуда будет возвращаться». Устала пробормотала она. Я не знала, что ей ответить. Меня пугал Тейн Деверл, так как он жил борьбой с ведьмами. Вот только теперь уже не казалось, что эти существа подобны мне. Я никому не желала зла, в отличие от женщин, что устроили адовые пляски на площади. Во дворец возвращалась медленно, не желая вновь закрываться в золотой клетке. Мысли вновь и вновь стремились к разговору с матушкой. Она переживала из-за того, что происходит. Сейчас я жалела, что не спросила про лес. «Как он умирает? В чём это выражается?» Я уже была совсем близко к ко дворцу, когда заметила высокую фигуру, мчащуюся по брусчатой дороге. Тейн явно был взбешён. В мыслях тут же прозвучали его слова с требованием ждать в кондитерской. И я рванула вперёд. Перемахнув через забор, и на своё счастье оставшись незамеченной, вскарабкалась по дереву, слыша из комнаты голос своего жениха. Мне лишь чудом удалось бесшумно влезть в окно. Сбросив с себя одежду, я вытащила из шкафа самую откровенную ночнушку, желая выбить мужчину из равновесия. И, судя по глазам капитана, мне это удалось. Знала, что веду себя неправильно. Видимо, он переживал, раз уж наплевав на все правила приличия, ворвался в мою спальню, и всё же я не могла дать слабину, продолжая защищаться. «Я не собака, чтобы подчиняться команде сидеть», — выпалила я в надежде на будущее пресечь подобные ночные визиты, хотя бы до заключения врага. «Следовало бы уже понять, что я не стану выполнять все ваши прихоти». «А если что-то не устраивает, вы вполне можете выбрать себе в жены кого-нибудь поддающегося дрессировке. А теперь, будьте так любезны, покиньте мои покои». Мужчина молчал, устало смотря на меня. Оно и не удивительно Этот человек едва ли не стал шашлыком на вертеле чуть больше часа назад, если бы меня не оказалось рядом. Мне не понравилась данная мысль, поэтому я её отбросила. А тем временем Тейн взял себя в руки. По комнате зазвучало эхо его шагов, когда мужчина подошёл ближе. «Ассира, оставь нас одних обратился он к Марике. Но... — заволновалась она, кидая на меня обеспокоенный взгляд. Знала, что Тейн не навредит мне, во всяком случае из-за небольшого непослушания, поэтому кивнула подруге. Поклонившись, она скрылась за дверью. «Вы меня разбудили, капитан. А теперь требуете камеристку выйти из комнаты», — прищурилась я. «Может, всё-таки вспомните о правилах приличия и оставите меня одну? Вы ещё не мой муж. Это скоро изменится». прошептал мужчина, угрожающий, нависая надо мной. От него исходил пугающий запах крови и магии, напоминающий о том ужасе, что творился на площади. «Тебе придётся научиться покорности, Мелисандра. Я не потерплю непослушания». И ещё. Коснувшись моих прядей, рассыпавшихся по плечам, он провёл по ним пальцами, заставляя меня замереть в оцепенении. «Листья в волосах». Продемонстрировав мне веточку, капитан продолжил. «Надеюсь, я ошибаюсь?» И ты не влезла только что в окно собственных покоев. Спокойной ночи, моя леди. Помни, что я слежу за тобой. С этими словами он скрылся за дверью, оставляя меня в одиночестве и растерянности.